С Земтюжниковым в Москве меня не срамила? Наверно, знаю, что срамила, и уж после того, как к венцу сама назначила срок. Быть не может, — вскричал князь. Верно знаю, — с убеждением подтвердил Рогожин. Что, не такая, что ли? Это, брат, нечего и говорить, что не такая. Один это только вздор. С тобой она будет не такая...